У меня не было других желаний, кроме как видеть вас. Прошу вас, не обижайтесь на меня, я не стану выпытывать ваши тайны. У вас есть все основания не доверять мне, но я потерплю, пока постепенно не завоюю ваше доверие. А с Маркизом сюрьеном я рассорилась. Теперь больше мне никто не указ. «Я люблю тебя, Джон», — прошептала она, беря меня за руку. «Меня не интересуют твои тайны. Главное — знать, что ты любишь меня и готов при случае заключить меня в свои крепкие мужские объятия». Что правда, то правда. Объятия у меня крепкие, ого-го. Я почувствовал, что вновь проникаюсь доверием к этой женщине. Если она не намерена выведывать мои секреты, тогда чего мне, спрашивается, бояться? «Графиня, я люблю вас. Но вы представляете, как же мне было больно, когда благодаря своей необычайной проницательности я осознал, до какой степени вы злоупотребили моей привязанностью к вам?» «Ах, Джон, я рада, что все так сложилось!» Ведь я убедилась, что вы не только отважный и сильный, но и на редкость умный человек. Но как тут не поверить, когда тебе говорят чистую правду? Пойдем. Пойдем со мной туда, где мы сможем побыть наедине, где никто не станет на нас глазеть. Народ и в самом деле на нас пялился, хотя я вел себя, комар носа не подточит. Держал стакан, оттопырив мизинец, как и положено хорошо воспитанному джентльмену. Правда, пил я из стакана, предназначенного для мытья винограда, но... «Поди додумайся, что в здешних местах пол хрустальные хрустальная посудина рассчитана не на то, чтобы туда наливали крепкие напитки, а для ополаскивания фруктов». «Все мои подозрения рассеялись». «Да, и понятно, графиня была бы Ее личико сияла, она обнимала, целовала меня и заклинала беречь себя на передовой, потому как ей не пережить, если со мной что случится». «Звучало вполне правдоподобно». «Я тоже там буду, Джон. Проберусь любой ценой, лишь бы находиться вблизи и молиться за тебя». Большая честь для меня, графиня. Я был сам не свое счастье. На утро я полетел в казарму округленную, она любит меня. Едва я отошел от ее дома, ко мне подбежал какой-то мальчонка. Вам письмо от одного господина. Читаю. Верблюд ты, как есть верблюд, а за место мозгов одни горбы. Ведь я тебя упреждал, держись от нее подальше. И эта ведьма обведет тебя вокруг пальца и под пулю подставят, берегись, кто писал, себя не назвал. И не называй, а то я сам не догадаюсь. Это ты берегись, турецкий султан, мошенник беглый, и письма анонимные, нечего мне подбрасывать, так я тебе и поверил. Она меня любит, любит, любит. Когда я вернулся, все уже было готово к выступлению. Отправка в полдень, рядом со мной, словно из-под земли, вырос Альфонс Ничейный, а точнее подкрался своей неслышной поступью. «Послушай!» Я в ужасе хлопнул себя полбу. В чем дело? Мы же должны были раздобыть из сейфа Рубо. Дневник, что ли? Ну да. Он у меня. приспокойно сообщил мне Альфонс. Я успел побывать в городе. И взял медведя. Уточнил я, имея в виду вскрытие сейфа. В этом не было нужды. Люси для Рубо сняла копию. Раздобыл у отца ключ и на полчаса изъяла дневник из сейфа. Кошмарное дело. Если, не дай бог, когда-нибудь выяснится, об этом страшно подумать. «Не видел наших знакомых?» «Нет, беспокоюсь я за них. Ведь перед отправлением в каждой роте будет перекличка». В полдень протрубил рожок, батальон застыл в полной готовности, перед каждым зданием форта выстроили шеренги, пыхтят моторы грузовиков, по двору носятся нижние чины «Перекличка». И тут напротив у суданских стрелков я замечаю Хопкинса, он зачитывает фамилии. «Единственный способ не попасться на переклички — «Зачитывать список самому». «Но где же метр Среди рядов сенегальцев прохаживается Хопкинс, покрикивает на отстающих. «А вот и сам он отстает и...» «Исчезает». Куда же он подевался?» «Зато в вдогонку сенегальцем бежит какой-то капрал, на ходу застегивая ремень. Подъезжает верхом на коне лейтенант. «Я назначен командиром вновь сформированного отряда сенегальцев, а кто-то запер меня в умывальной. Вот я и...» «Ладно, не беда, успеете навоеваться». «А коллега ведет вас в курс дела», — лейтенант ускакал, коллеги и след простыл. Впрочем, кабрал и не пытается разыскивать его, он рад, что избежал выволочки. А рядовым и вовсе без разницы, кто на них покрикивает. Знать бы еще где сейчас Ламетер. Путь наш ведет в порт, у причала пять судов стоят бок о бок, и чуть поодаль красавец-крейсер с надписью вдоль борта «Женераль Денегрие». На нем поплывет полномочный правительственный посланник, маркиз де Серьен, весьма недурно. В порту мы устраиваем короткий привал, ожидая погрузки. Наконец, мы на борту. Несмотря на скученность и грязь, все же лучше, чем пешком чесать по Сахаре. Вечером нас человек восемь отправили драить палубу. Без меня, ясное дело, не обошлось».